Глава 47 Кальтена плотнее запахнула теплый красный плащ и туже завязала кушак. Кто только придумал зимой устраивать поединки на открытом воздухе? И почему на веранде, окружавшей часовую башню? Кальтена нащупала в кармане пузырек с ядом и посмотрела на чаши, которые заблаговременно поставили на деревянный стол. Правая предназначалась для Селены Сардатин. Главное, ни в коем случае их не перепутать. Кальтена оглянулась на герцога Пиренгона, стоявшего возле короля. Этот похотливый бык и не подозревал, что сделает она, когда поцелуй смерти уберет Селену с ее пути и Дорин вновь станет свободным. От этих мыслей Кальтене стало жарко. Герцог направился к ней. Кальтена тут же опустила глаза, разглядывая плитки веранды. Перангон остановился перед нею. загородив ее от взоров остальных королевских советников. «Холодновато для поединков на веранде», — сказал герцог. Кальтена улыбнулась и встала так, чтобы пышные складки ее плаща заслоняли обе чаши. Герцог взял ее руку, но целовать не спешил. Другой рукой Кальтена быстро извлекла пузырек, открыла пробку и вылила содержимое склянки в правую чашу. К тому моменту, когда герцог поцеловал ей руку и выпрямился, опустивший пузырек уже лежал в кармане плаща. Доза была не смертельной, но вполне достаточной, чтобы вызвать у Селены головокружение и нарушить согласованность движений. Из дверей замка вышли двое караульных. Между ними шла Селена. Она была в мужской одежде. Даже Кальтена, не хотя призналась себе, что черный расшитый золотом камзол выглядит потрясающе. Неужели эта девчонка и есть адерландский ассасин? Она была адерландским ассасином. Мысленно поправила себя Кальтена. И никогда уже больше не будет. Госпожа Рампир дотронулась до ножки чаши и улыбнулась. Из-за часовой башни вышел Кейн, претендент герцога Перангона. Неужели кто-то может думать, что одурманенная ядом Селена сумеет победить этого силача? Кальтына отошла от столика. Перангон вернулся туда, где стояли король, советники и высшая придворная знать. Все они жаждали кровавого зрелища и с нетерпением поглядывали на последних участников сегодняшнего спектакля. Селена стояла на широкой веранде, искоса поглядывала на часовую башню и старалась не дрожать от холода. Как и многие, она совершенно не понимала, почему заключительные поединки вдруг перенесли сюда. Скорее всего, королю захотелось усугубить условия, в которых будут сражаться претенденты. Руки Селены уже успели окоченить. Она засунула в их отороченные мехом карманы и подошла к шауу. Капитан стоял возле громадного круга, начерченного мелом на плитках веранды. «Ну и холодина», — сказала Селена. Воротник и рукава ее черного камзола были с прокладкой из кроличьего меха, но мех плохо согревал. «Почему ты не предупредил меня?» Шаул покачал головой, глядя на могилу Иринальта, наемника из городишки с жутким названием «Бухта черепов». Селена с удовольствием отметила, что эта ехидная гадина мерзнет еще сильнее, чем она. «Мы сами ничего не знали», — шепотом ответил Шаул. «Король в последнюю минуту решил проводить поединки здесь». «Надеюсь, они не затянутся», — добавил он с легкой улыбкой. Он ждал, что улыбнется и Селена, но она оставалась серьезной. Над головой ярко синело безоблачное небо. Кроличий мех капитулировал перед ветром, и Селена от холода скрежетала зубами. Для именитых зрителей поставили мягкие стулья. Королю принесли его стеклянный трон. По правую руку от короля сидел пирангон. За стулом герцога стояла кальтена — в красивом красном плаще, отороченным белым мехом. Их глаза встретились, и Селена удивила, что та ей улыбается. Вскоре она поняла, улыбка этой же манницы была адресована не ей, а Кейну. Похоже, главный противник Селены совсем не страдал от холода. Его руки и торс превратились в горы мускулов, выпиравших из-под мундира. Но это была чужая, украденная сила. А если бы Ридерак тогда растерзал меня, Кейну перешла бы и моя сила. Совсем не кстати, подумала Селена. На поединке Кейн явился в красном, расшитом золотом мундире королевской гвардии. На груди изгибалась вышитая виверна. Наверняка это было сделано с позволения пирангона. Селена сразу оценила великолепный меч, висевший на поясе Кейна. И меч явно подарок герцога. А знает ли его светлость, какую силу успел обрести его претендент и каким образом? Говорить Пирангону об этом было бесполезно. Во взгляде герцога всегда сквозила ненависть к Селене. Он бы и слушать не стал, а если бы и выслушал, то не поверил бы ни единому ее слову. К горлу подступила тошнота. Шаол взял Селену под локоть и повел в дальний конец веранды. Двое немолодых придворных из числа именитых зрителей беспокойством поглядывали на нее. Она кивнула им, как старым знакомым. «Что ж вы так волнуетесь, господа, Уизен и Гарнель? Это ж дело прошлое, и вы наверняка сполна получили то, ради чего пошли на убийство. Моими руками». Два года назад они наняли Селену, чтобы убить одного человека, мешавшего им обоим. Каждый из них не знал, что он не единственный заказчик. А Селена не посчитала нужным раскрывать им эту тайну и взяла плату с обоих. Она подмигнула господину Гарнелю, и тот едва не поперхнулся, опрокинув красивую кружку с горячим напитком и попросив листы пергамента, которые лежали перед ним на столе. Напрасно он беспокоился. Селена умела хранить секреты, поскольку не желала портить себе репутацию, Но если ее свобода будет зависеть не только от королевского решения, а еще и от голосования... Она улыбнулась господину Уризену, и тот поспешно отвернулся. И тут Селена увидела внимательный взгляд короля, устремленный прямо на нее. Король. Внутри у нее все тряслось, но она поклонилась, как того требовал придворный этикет. «Ты готова?» – спросил ее Шаул. Селена вздрогнула, вспомнив, что он рядом. «Да», — сказала она, хотя ощущала совсем другое. Ветер ледяными пальцами теребил ей волосы. В ложе именитых зрителей появился Дорин, как всегда элегантный и безупречно одетый. Он весело улыбнулся ей, затем сунул руки в карманы и перевел взгляд на отца. Последние именитые зрители заняли свои места — Остальным зрителям дозволялось стоять неподалеку от мелового круга, обозначавшего арену. В числе прочих Селена увидела Нехемию. Принцесса поймала ее взгляд и ободряюще кивнула. По элегантности Нехемия ничуть не уступала наследному принцу. Облегающие панталоны, блуза, сшитая из нескольких слоев материи и украшенная металлическим орнаментом, а также высокие сапоги. В руках она держала свой деревянный посох. Вероятно, посохов у нее было несколько. Этот был самым длинным, почти вровень с нею. «Она все это сделала для меня», — подумала Селена, щурясь от обжигающего ветра. Принцесса приветствовала ее как равную. Король встал, и разговоры мгновенно смолкали. Внутри Селены все окаменело. Она вдруг почувствовала себя толстой и неуклюжей, и в то же время невесомый и слабый, как новорожденный младенец. Шол подтолкнул ее, подсказывая, что она вместе с остальными претендентами должна подойти к столу. Селина побрела туда, глядя себе под ноги, и не решаясь взглянуть на короля. Хорошо, что рядом с нею шли Ринальд и Макила. Окажись рядом Кейн, она бы сломала ему шею и сорвала бы весь этот дурацкий спектакль. От пристальных взглядов ей стало совсем тошно. Адарландский король был почти рядом, менее чем в десяти футах от нее. И на таком же расстоянии находились ее свобода и будущее. Селина вдруг поняла, даже если она выиграет в последнем поединке, окончательное решение все равно останется за королем. Она перевела взгляд на Нихимию и почувствовала, как пылающие глаза принцессы постепенно возвращают ей силу и уверенность в себе. Но Эйлуэйка стояла в стороне. а претенденты были обязаны смотреть на его величество. Для Селены смотреть на короля означало вновь потерять всю силу, полученную от нихемии. Тогда она чуть сместила взгляд. Внешне казалось, она почтительно взирает на короля. В действительности же Селена смотрела на стеклянный королевский трон. Знают ли королевские советники, кто она? И почему Кальтена стоит за спиной герцога, а не там, где остальные зрители? Может, Перенгон рассказал ей, кем на самом деле является Лилиана Гардена? Ее размышление прервал голос короля. «Несколько месяцев назад вас собрали сюда из разных мест, где вы вели жалкую и ничтожную жизнь. Всем вам был дан редкий шанс доказать, что вы достойны называться священными воинами короны. День за днем вы упражнялись и проходили испытания. Вас становилось все меньше... И как вам было объявлено с самого начала, до окончательных поединков дошли только четверо. Два предварительных поединка выявят тех, кто сойдется в последнем, решающем поединке. Правила таковы. Победителем считается тот, чей противник обездвижен, полностью лишен возможности атаковать и находится на волосок от смерти. Но только не вздумайте нанести последний удар. Добавил король, бросив суровый взгляд на Селену. «Не путай меня со своими головорезами», — мысленно огрызнулась она. «Первым будут состязаться Кейн и претендент советника Гарнеля. Затем состоится поединок претендентки моего сына и претендента советника Мулиса. Король даже не потрудился узнать имена других претендентов. «Зачем? Ему достаточно имени Кейна». Селина до сих пор не понимала, ради чего король затеял эти дурацкие состязания. Взял бы и сразу объявил Кей на своим защитником. Тот, кто победит в завершающем поединке, получит титул королевского защитника. Вам понятно? Все четверо кивнули. На мгновенье Селена с предельной ясностью увидела короля. Он не был сверхъестественным существом, такой же человек, как остальные, но обладающий громадной властью. И в этом мгновенье у Селены исчез страх перед королем. Я не буду бояться. Мысленно повторила она знакомую клятву, делая из слов броню для своего сердца. «Все поединки будут начинаться по моему приказу», — завершил свою речь король. Селена с облегчением вернулась туда, где стоял Шаул. Кейн с Ринальтом поклонились королю, затем друг другу, после чего обнажили мечи. Селена окинула взглядом стойку Ринальта и прикинула его шансы. Наемник не впервые сражался с Кейном. В прежние схватки он всегда проигрывал, однако ухитрялся продержаться дольше всех остальных соперников Кейна. Кто знает, может, сегодня ему улыбнется удача. Но потом Кейн поднял свой меч. И Селена поняла, Ринальду не выстоять. Бывший солдат превосходил своего противника и качеством оружия и ростом. «Начинайте!» – приказал король. В воздухе сверкнул металл мечей. Ренальд парировал удар Кейна и тут же отошел. Кейн, казалось, выжидал, глядя, какую тактику изберет его противник. Ренальд, словно желая взять реванш, за прошлые поражения ринулся в атаку и нанес несколько ударов. Кейн довольно легко их парировал. Селена никак не могла избавиться от скованности. Потом она все же сумела расслабить плечи и намеренно долго выдыхала холодный воздух. «Может, мне не повезло, что я не сражаюсь в первой паре?» Шепотом спросила она Шаола. «Думаю, лишнее время для отдыха тебе не повредит». Ответил он, не переставая следить за поединком. «Прошло еще полминуты. Наблюдай за Кейном», сказал Шаол, кивая в сторону сражающихся. Он иногда забывает перекрываться справа. Селена присмотрелась. Капитан был прав. «Куда смотрит этот чертов Ринальд?» Не выдержала Селена. Приклеился к мечу Кейна и больше ничего не видит. Вот дурак». Кейн парировал очередной удар Ринальда, заставив наемника отступить. «Такой шанс упустил!» Поморщилась Селена. «Второго не будет!» «Запоминай все, что видишь», — посоветовал ей Шаул, слова которого тонули в свистящем ветре. Ринальд отступал. Каждый взмах меча Кейна гнал его все ближе к меловому кругу. «Если Ринальд забудется...» и хотя бы на полшага выйдет за пределы круга, ему засчитают поражение. Кейн попытается тебя разозлить и вывести из равновесия. Не поддайся злости. Следи только за его мечом и за незащищенной правой стороной. Понятно. Буркнула Селена. В это мгновенье Ринальд вскрикнул и потерял равновесие. Из его носа листала кровь. Наемник шумно рухнул на плитке веранды. Кулак Кейна был густо перепачкан кровью соперника. Улыбаясь, Кейн подошел к поверженному Ринальду и нацелил ему в сердце острие своего меча. Окровавленное лицо наемника побледнело. Оскалив зубы, он смотрел на победителя. Селена взглянула на часовую башню. Поединок длился менее трех минут. Раздались вежливые аплодисменты. Лицо советника Гарнелли перекосилось от ярости — Видимо, Ренальд помог ему лишиться кругленькой суммы. «Достойное сражение», — сказал король. Кейн поклонился королю и даже не помог Ринальду встать, а сразу прошел на другой конец веранды. Наемник хоть и проиграл, но не утратил достоинства. Ренальд поднялся на ноги, поклонился королю и пробумнил слова благодарности. Потом, зажимая кровоточащий нос, поплелся к дверям замка. В том, что Горнель теперь выместит на нем всю злость, Селена не сомневалась. А ей уже улыбался могила, поигрывая Эфесом меча. Селена едва удержалась, чтобы не скорчить гримассу. Сражаться с таким недоразумением. По крайней мере, Ринальд хоть выглядел достойно. «Вскоре начнется второй поединок», — произнес король. «Подготовьте свое оружие». Он повернулся к Пернгону и стал что-то шептать ему на ухо. Селена ожидала, что Шаул даст ей обычный меч, которым она привыкла сражаться в учебных поединках. Но капитан вынул из ножен свой меч, сверкнув Эфесом в виде орлиной головы. «Бери», — коротко сказал Шаул. Селена ошеломленно посмотрела на меч, затем столь же ошеломленно на капитана. В глазах Шаула ей виднелись цепи холмов его северной родины — Он прежде всего был солдатом своей страны и лишь потом слугой короля. Глубоко внутри Селена ощутила золотую цепь, соединявшую ее с шаулом. «Бери же!» Каждый удар сердца гулко отдавался у нее в голове. Селена подняла руку, готовясь взять меч. Но тут кто-то толкнул ее за локоть. «Позволь предложить тебе мое оружие!» По-эллоиске начала ей нехимия. Принцесса протягивала ей свой деревянный посох, украшенный затейливой резьбой. Наконечник посоха был железным. Селена смотрела то на меч Шаула, то на оружие подруги. Меч был более подходящим оружием, и мысль, что она будет сражаться мечом Шаула, наполняла Селену странным ликованием о посох. Нехемия наклонилась к ней и прошептала. «Победи своих противников элоэским оружием!» Пусть дерево из лесов Эйлуэ одолеет Адарландскую сталь. И пусть защитником короля станет тот, кому ведомы страдания невинных жертв. Не те ли слова слышала от Элианы? Селена проглотила комок слюны. Шаул опустил меч и отошел. Нехимия продолжала смотреть ей прямо в глаза. Селена понимала замысел принцессы. стать королевской защитницей, чтобы спасать многочисленные жизни и любыми способами подрывать власть короля над завоеванными странами. Того же, как ни странно, ожидала от нее и Элиана. Страх перемежался у Селены с решимостью. Она боялась короля, боялась выступить против него, зная, что тем самым мгновенно обречет себя на смерть. Но она никогда не забудет и не простит трех шрамов на своей спине. Ей не забыть о рабов. каждый день умирающих в Эндовьере и 500 эйлоэйских пленных, перебитых от Орландскими солдатами. Подумав об этом, Селена взяла у Нехимии посох. Принцесса наградила ее улыбкой. Это была улыбка мятежницы. Удивительно, но Шаол не стал возражать. Он убрал меч и кивнул принцессе. Нехимия ободряюще похлопала Селину по плечу и отошла. Селена несколько раз взмахнула посохом, примиряясь к новому оружию. Сильный, прочный, хорошо уравновешен. Закругленным железным наконечником можно поразить противника не хуже, чем мечом. Лезная поверхность пахла лотосовым маслом, любимым благовением нехимии. Селена не жалела, что вместо меча выбрала элоэйское оружие. Верена, она одолела голыми руками. С могилой не будет особой возни, и с Кейном она тоже справится. Селена оглянулась на ложу для именитых зрителей. Король по-прежнему говорил с Пирангоном и словно забыл о ней. Зато на нее очень внимательно смотрел Дорин. В сапфировых глазах принца отражалось небо, но они немного потемнели, когда он увидел, чье оружие выбрала Селена. При всех своих недостатках принц не был обделен умом. Наверняка он понял символический смысл предложения Нехемии. Селена поспешно отвела глаза. Она поговорит с принцем потом. Сейчас и есть заботы поважнее. Могила беспокойно расхаживала взад-вперед, ожидая, когда король прекратит разговор и подаст сигнал начинать поединок. Селена шумно выдохнула. Сколько дней и ночей она мечтала об этом мгновении. И вот он, день последних поединков. Она сжала посох в левой руке, вбирая силу дерева и силу нехимии. Грядущие минуты будут судьбоносными. Чтобы не случилось, ее жизнь уже не будет прежней. Ветер слегка растрепал косу Селены, и она закинула выбившиеся из пряди себе за уши. — Как бы ни развивались события, я хочу тебя поблагодарить, — сказала она Шаула. — За что? — удивился он и наклонил голову к плечу. У Селены слезились глаза, конечно же, от ветра, нещадно дувшего ей лицо. «За то, что я буду биться не только за свою свободу!» Шаол молча сжал ее ладонь, проведя большим пальцем по подаренному ей кольцу. «Начинаем второй поединок!» Зычно крикнул король. Капитан еще раз сжал ей руку. Его пальцы были удивительно теплыми. «Устроим тьму кромешную!» Могила вошел внутрь круга и неспешно вытащил меч из ножен. Селена распрямила плечи и тоже шагнула внутрь. Она торопливо поклонилась королю и своему противнику. Он ухмылялся, глядя, как она слегка согнула колени, зажимая обеими руками красивую, но явно бесполезную чужеземную палку. «Рано улыбаешься, коротышка. Скоро от твоей ухмылки не останется и следа».